Ничего примечательного в смысле архитектуры в те годы во Франкфурте не было. Все напоминало о давно прошедшем времени, весьма тревожном для города и его округе. Ворота и башни, обозначавшие границы старого города, дальше опять ворота, башни, стены, мосты, валы, рвы, обступавшие новый город. И до ясно свидетельствовали, что эти сооружения возводились в смутные времена для безопасности городских жителей, и что площади и улицы, даже новые, более широкие и красивые, возникли по произволу и по воле случая, без строго продуманного плава. Любовь к старине укоренялась в мальчике, питаемая и поддерживаемая, главным образом, старыми хрониками и гравюрами на дереве, такими, к примеру, как гравюра «Грава», Изображающий осаду Франкфурта. Граф Ганс — нидерландский гравюр XVI века. Экземпляр его гравюры из картины Фабера «Осада Франкфурта» 1553 год хранится в Веймарском доме музея Гёте. Наряду с ней росло и другое стремление — познать человеческую жизнь во всем ее естественном многообразии, не посягающим ни на красоту, ни на значительность. Может быть, потому одной из любимейших наших прогулок, которую мы обязательно совершали несколько раз в году, была прогулка по городской стене. Сады, и дворы, службы тянутся до самого вала. Тысячи людей видны нам в их домашней, повседневной, обособленной и потайной жизни. Щегольские и нарядные сады богачей — кладовые сады бюргера, озабоченного только своим благосостоянием, дальше отбельные мастерские и тому подобные заведения, и, наконец, кладбище. Целый маленький мир был заключен в стенах города. По пути мы любовались многообразнейшим, причудливейшим, на каждом шагу меняющимся зрелищем, которым не могло насытиться наше детское любопытство. Право же, знаменитый хромой бес, по ночам приподнимавший для своего друга крыши мадридских домов, вряд ли показал ему больше чем увидели мы здесь, под открытым небом, при ярком солнечном свете. Знаменитый хромой бес намек на известный роман французского писателя Лисажа 1668-1747 годы жизни «Хромой бес». Ключи, необходимые нам для того, чтобы проходить через всевозможные башенки, лестницы и ворота, находились в руках смотрителей, и мы всячески старались к ним подольститься. Еще значительнее и в некотором смысле плодотворнее было для нас все связанное с ратушей, именуемой Ремер. Мы подолгу торчали в ее нижних сводчатых залах. Всеми правдами и неправдами добивались разрешения войти в большой, но очень скромный зал заседаний. На стенах его, снизу обшитых панелями и таких же белых, как своды, не было ни единой фрески или картины, только вверху на средней стене надпись «Одного мужа слова для суда не основа, допроси и того, и другого». По древнему обычаю для членов Совета вдоль панелей были поставлены скамьи на одну ступень, поднятые от пола. Таким образом мы наглядно уяснили себе, почему ранги в нашем Сенате распределяются по скамьям. По левую руку от двери до противоположного угла, так сказать, на первой скамье, сидели старшины. В самом углу Шульгейс, единственный, перед кем стоял маленький столик. Дальше до окон сидели господа второй скамьи, и уже вдоль окон тянулась третья, занимаемая ремесленниками. В середине зала стоял стол протоколиста. Попав в ремер, мы немедленно смешивались с толпой, у входа в бургомистров-аудиент-зал. Но наибольший интерес возбуждало в нас все касающееся избрания и коронации императоров. Заручившись благосклонностью превратников, мы получали разрешение подняться по новой нарядной, расписанной фресками императорской лестницы, обычно запиравшейся решеткой. Зал выборов с пурпурными шпалерами и мудреной золотой резьбой по карнизу внушал нам благоговейное чувство мы внимательнейшим образом рассматривали створки дверей, на которых, образуя причудливые сочетания, были изображены не то гении, не то младенцы в монашьем одеянии и при императорских регалиях, в надежде когда-нибудь собственными глазами увидеть коронацию. Немалых трудов стоило выдворить нас из большого императорского зала, если уж нам удавалось него проскользнуть, и мы почитали за лучшего друга, того, кто хоть немного рассказывал нам о деяниях императоров, поясные портреты которых все на одной высоте были развешаны по стенам. Много легенд услышали мы о Карле Великом, но интересное начиналось для нас лишь с истории Рудольфа Габсбургского, чья отвага положила конец великой смути. Рудольф Габсбургский – 1218-1291 годы жизни, основатель династии Габсбургов, глава которой обычно избирался императором Священной Римской империи, германо-римским императором. Граф Рудольф Габсбургский был избран германским королем в 1273 году после длительного междуцарствия, вызванного свержением династии Гугенштауфенов. Привлекал к себе наше внимание и Карл IV. Мы уже были наслышаны о золотой булле, о жестоком уголовном уложении, а также о том, что он не мстил франкфуртцам за их приверженность к его благородному сопернику Гюнтеру Шварцбургскому. Карл IV, 1317-1378 года жизни, германо-римский император. В 1356 году издал «Золотую буллу» – основной закон Священной Римской империи. Уголовное уложение было принято уже в 1532 году императором Карлом V. Гюнтер Шварцбургский был избран в 1349 году во Франкфурте противниками Карла IV германским королем, а затем германо-римским императором но вскоре после избрания отрекся от престола и умер. Его надгробие, один из замечательных памятников готической скульптуры, и по сей день хранится во Французском соборе. Императора Максимилиана нам восхваляли за его человеколюбие и благосклонность к бюргерству. Рассказывали о его, увы, сбывшемся пророчестве, что он будет последним императором из немецкого дома. Максимилиан I, 1493-1519 годы жизни, германо-римский император. Ему наследовал его внук, испанский король Карл I, избранный на германский престол под именем Карла V, 1500-1558 годы жизни. Попытка французского короля Франциска I в 1454-1547 годы жизни добиться германской короны не увенчалась успехом. И правда, после его смерти выбор уже колебался только между испанским королем Карлом V и французским Франциском I. Многие сокрушенно замечали, что и сейчас существует такое же пророчество, вернее, Презнаменование, ведь каждый своими глазами видит, что на стене осталось место лишь для одного императорского портрета. Это обстоятельство, может быть и случайное, наполняло тревогой сердца патриотически настроенных граждан. Совершая свой обход, мы не забывали заглянуть и в собор, чтобы там постоять у гробницы Гюнтера, равно почитаемого друзьями и недругами. Пресловутая плита — некогда покрывавшая его могилу, теперь была водружена на хоры. Рядом с нею находилась дверь в комнату конклава, долгое время остававшаяся для нас закрытой, покуда мы наконец-то не получили от высшего начальства дозволения войти и в этот примечательный зал. Имеется в виду зал, в котором происходил выбор курфюрстами германо-римских императоров. Но лучше бы мы по-прежнему рисовали его себе в воображении. Покой, игравший столь важную роль в немецкой истории, покой, в котором собирались могущественные властители для совершения акта первостепенной важности, не только не имел торжественного вида, а был завален балками, жердями, досками и прочим хламом, который хотелось поскорее вышвырнуть оттуда. Но еще больше пищи получила наша фантазия, когда... Немного времени спустя нам позволили присутствовать в ратуше при показе золотой булы каким-то знатным иностранцам. Неудивительно, что позднее мальчик с жадностью внимал своим родителям, а также пожилым родственникам и знакомым, любившим рассказывать о последних коронациях, быстро следовавших одна за другой. После смерти императора Карла VI 1741 год, последнего мужского потомка австрийских Габсбургов, его австрийские венгерские земли перешли к его дочери Марии Терезии 1717-1780 годы жизни. А императором под давлением Франции был избран Курфюрст Баварский под именем Карла VII, 1697-1745 годы жизни. Во время войны за австрийское наследство 1741-1748 годы он потерял столицу Баварии, Мюнхен и большую часть баварской территории. После его смерти императорский престол перешел к мужу Марии Терезии, Францу I, 1708-1765 годы жизни и к их потомству – так называемой Габсбургской Лотарингской династии. Коронация Карла VII состоялась в 1742 году, Франция I в 1745 году. В то время вряд ли нашелся бы хоть один немолодой франкфуртец, который бы не считал эти события и все с ними связанное вершиной своей жизни. Необычайным великолепием была отмечена коронация Карла VII. Особенно прогремели тогда столь же богатые, сколь и изящные праздники у французского посла. Но тем печальнее оказались ее последствия для благодушного императора, не сумевшего удержать свои резиденции Мюнхена и вынужденного чуть ли не молить о пристанище свои имперские города. Коронация Франца I — Пусть не такая блистательная, была зато украшена присутствием императрицы Марии Терезии, красота которой, видимо, произвела не менее сильное впечатление на мужчин, чем в свое время на женщин горделивая осанка и голубые глаза Карла VII. Так или иначе, но представители обоих полов наперебой расписывали мальчику, который весь превращался в слух, необычайные достоинства всех царственных особ. Всем этим воспоминаниям и восторгом старшие предавались в уже умиротворенном и радостном расположении духа. Ведь Ахинский мир покончил со всеми распрями, и о коронационных празднествах франкфуртцы вспоминали так же благодушно, как о миновавших военных походах, о битве при Деттингене, и прочих удивительных событиях минувших лет. Казалось, как это часто бывает после наступления мира, что все грозное и важное свершилось лишь для того, чтобы стать предметом разговора счастливых и беззаботных людей. Ахенский мир, 1748 год, положил конец войне за австрийское наследство». Прошло и полугода в этих патриотических увлечениях, как уже приспела пора ярмарок, всегда производящих неимоверное ображение в детских умах. Постройка лавок и балаганов, благодаря чему в городе в кратчайший срок как бы возникал новый город, суета и спешка, выгрузка и распаковка товаров, все это страннего детства пробуждало в нас неутомимо хлопотливое любопытство и необоримую страсть к ребяческому приобретательству. Подрастая, мальчик старался тот так, то эдак ее удовлетворить, в зависимости от содержимого своего маленького кошелька. Но заодно с этой суетой формировалось и представление о том, что производит человечество, в чем оно нуждается, и чем обмениваются между собой обитатели разных частей света. Наступление великой ярмарочной эпохи весной и осенью возвещалось своеобразными празднествами, тем более примечательными, что они давали нам живое представление о старом времени и о том, что дошло до нас от него. В день проводов весь народ был на ногах, и целые толпы устремлялись на большую дорогу и к мосту. Давка стояла до самого сексангаузана. Окна были забиты любопытными, хотя ничего из ряда вон выходящего за весь день, собственно, не происходило. Казалось, народ высыпал на улице просто, чтобы потолкаться, других посмотреть и себя показать. Ведь то, из-за чего поднималась эта кутерьма, должно было свершиться лишь с наступлением ночи, когда приходилось дополнять фантазией многое, ускользнувшее от глаз. В давние беспокойные времена, когда каждый по собственному произволу творил злодеяние или по собственной охоте совершал добрые дела, отправлявшиеся на ярмарку торговые люди подвергались нападениям и жестоким издевкам разбойников благородного и неблагородного происхождения, а потому владетельные князья и другие высокие лица приказывали вооруженным отрядам сопровождать своих купцов до самого Франкфурта. Но и граждане имперского города не хотели уронить достоинства своего и своих земель. Они выезжали навстречу прибывшим, и тут нередко возникали споры, на какое расстояние подпустить вооруженный конвой и открыть ли ему доступ в город. Но так как дело доходило до серьезных потасовок не только во время ярмарок или при завозе товаров, но также в военное и мирное время, Главным образом, в дни выборов императора, когда многие высокие особы держали свой въезд во Франкфурт, и их свиты, вопреки воле наших властей, пытались прорваться в город вслед за своими повелителями, то с давних пор велись переговоры, как избегнуть распри, и были даже достигнуты известные соглашения на основе взаимных уступок, предвещавшие конец века медлившейся усобицы, Тем паче, что самый повод к этой бесконечной кровопролитной тяжбе давно уже устарел. Итак, несколько отрядов бюргерской кавалерии с начальниками во главе выезжали из разных ворот, в условленном месте встречались с кавалеристами или гусарами имперских чинов, имевших право на конный конвой, радушно их угощали и, помедлив до наступления вечера, Едва видные, нетерпеливо ожидающие толпе, возвращались в город, хотя к этому позднему часу многие всадники уже едва-едва держались в тедле и с трудом правили лошадью. Наиболее многолюдные отряды въезжали в мостовые ворота, и потому давка там была всего сильнее. Наконец, уже в полной темноте, И тоже под конным конвоем пребывала Нюрнбергская почтовая карета, в которой, по старому поверью, якобы всякий раз восседала древняя старуха. Тут уличные мальчишки поднимали отчаянный крик, хотя в потемках и невозможно было разглядеть пассажиров. Невообразимым и поистине пугающим становился в эти минуты напор толпы через мостовые ворота устремлявшейся к карете почему окна соседних домов и были до отказа забиты народом. Другой, еще более странный праздник, будораживший народ уже ведь белого дня, был суд дудошников. Суд дудошников праздновался во Франкфурте до 1802 года. Гёте руководствовался не только собственными воспоминаниями, но и существовавший по этому вопросу историографической литературой. Церемония эта совершалась в память той давней поры, когда большие торговые города чилить, если не освободиться от пошлин, возраставших по мере роста торговли и ремесел, то хотя бы снизить их. Император, нуждавшийся в пошлинах, иной раз даровал им эти льготы, но всего лишь на год, по истечении которого надо было снова ходатайствовать о возобновлении таковых. Ходатайство это выражалось в поднесении символических даров императорскому Шульгейсу, который нередко бывал и главным мытарем. Эти подношения для пущей таинственности совершались в канун Варфоломеевской ярмарки, когда Шульгейс заседал в суде со старшинами. Позднее, хотя Шульгейс уже не назначался императором, а выбирался самим городом, За ним, тем не менее, сохранилось право принимать дары в день продления льгот, при соблюдении церемоний, которыми депутаты Вормса, Нюрнберга и Альбамберга отмечали древнее высочайшее соизволение. В канун Рождества Богородицы объявлялось открытое заседание суда. В Большом императорском зале, В его части на возвышении сидели старшины, а ступенью повыше – шульгейс. Место для уполномоченных сторонами прокураторов находилось внизу справа. Актуарий оглашает назначенные на этот день важные судебные дела. Прокураторы просят снять копии, пишут апелляции, словом, делают все, что им положено. Вдруг странная музыка возвещает возвращение былых времен. Это три дудошника. Один свистит в старую свирель, другой играет на фаготе, третий на помере или гобое. На них синие расшитые золотом плащи, головы покрыты, к рукавам пришпилены ноты. В таком виде они выходят из гостиницы ровно в 10 часов утра в сопровождении послов и других выборных лиц и вступают в зал на глазах у любопытных франкфурцев и приезжих. Заседание суда прекращается, додошники со своей свитой остаются стоять перед загородкой, посол же входит в нее и становится напротив Шульгейса. Символические дары точно соответствуют старинному обычаю и, как правило, состоят из товаров, которыми преимущественно торгует данный город. Перец некогда заменял собою любой товар, и потому посол города и сейчас вручает Шульгейсу искусно выточенный деревянный бокал до краев, наполненный перцем. Поверх него положена пара перчаток с затейливыми прорезями, с шелковой обстрочкой и с кисточками, символ дарованной И приняты льготы. Такие перчатки случалось, надевал и сам император. К дарам приобщена еще и белая палочка. Без этой палочки в старину не обходилось ни одно судебное заседание или чтение закона, а также несколько мелких серебряных монет. Город Вормс неизменно подносил Шульгейсу старую фетровую шляпу, которую тут же у него выкупал. Так что она долгие годы была свидетельницей этого церемониала. Посол, произнеся свою речь, отдав дары и получив от Шульгейса заверение, что льгота будет продлена, выходил из загородки. Дудочники дудели, шествие удалялось в прежнем порядке, а суд продолжал заседание, покуда не вводили второго и, наконец, третьего посла. Они являлись через известные промежутки времени, отчасти чтобы продлить удовольствие публики, отчасти потому, что это были все те же старинные виртуозы, содержание которым за себя и за союзные города выплачивал Нюрнберг, ежегодно посылавший их на очередное лицедейство. Мы, дети, особенно тешились этим праздником. Очень уж лестно было видеть своего дедушку на столь почетном месте — К тому же мы в этот день со скромным видом отправлялись к нему в гости, где бабушка, высыпав перец в ящик для пряностей, отдавала нам бокал и палочку, а не той перчатки или старинную монетку майнской чеканки. Невозможно было понять символические церемонии, как бы по мановению волшебного жезла воскрешавшие старину, не перенесясь мыслью в минувшие столетия, не разузнав про обычаи, нравы и убеждения предков, как бы чудом восставших из мертвых в образе дудошников и городских послов, более того, в осязаемых дарах, становившихся нашей собственностью. За праздниками в честь седой старины в летнее время следовал еще более радостный для детей праздник в сельской местности под открытым небом. На правом берегу вниз по течению Майна и в получасе ходьбы от городских ворот бьет серный источник, тщательно оправленный в камень и окруженный древними липами. Неподалеку от него расположен постоялый двор у добрых людей, в прошлом больница при источнике. В определенный день сюда на общинные пастбища сгоняли стада со всей округи, И пастухи со своими девушками устраивали сельский праздник с танцами, пением и прочими вольными забавами. По другую сторону города еще шире раскинулись общинные земли. Там тоже был ключ, и росли еще более красивые липы. На троицу туда пригоняли овечьи стада и из приютских стен выпускали на вольный воздух бледных и хилых детей-сирот. В то время никому еще и в голову не приходило, что надо пораньше ознакомить с жизнью бедняжек, которым придется пробивать себе в ней дорогу. И что лучше, чем холить и нежить, с молодых ногтей приучать их к труду и долготерпению, а главное закалять как морально, так и физически. Мамки и няньки, всегда охочие до гуляния, с младенчества таскали нас по таким местам, и сельские праздники были едва ли не первыми моими впечатлениями.